Глава 11. Концерт в саду. Бомбей, февраль 1921 года. Придав лицу невозмутимость, Первин последовала за Аминой и ее сестрами в каменный павильон. Там, на тонком ковре, стояло несколько музыкальных инструментов. Первин села на каменную скамейку и стала наблюдать, как Амина занимает учительское место сбоку от двух младших. Амина играла уверенно и ловко, а вот у нас и Шерин руки пока были маловаты и не доставали до конца высоких деревянных грифов. Они просто дергали за струны. Первин предалась своим мыслям, пока она не получила от Розии и Сакины просьбы об отказе от Махра. Судя по их объяснениям, это Мукри был заинтересован в том, чтобы изменить Вакв и взять его под контроль. На основании этого, в принципе, можно лишить Мукри статуса распорядителя имуществом, Но действовать нужно крайне осторожно, чтобы не ухудшить ненароком положение жен. Девочки завершили диким дребезгом. Первин тут же зааплодировала. «Вы прекрасно играете и поете. Мумтаз-бегум очень хорошо вас научила. А где она сама?» «Пошла поспать под миндальное дерево», — Ширин указала на купу деревьев. Первин не видела Мумтаз, поэтому встала. «Пойду ее поищу». Не о чем вроде волноваться, но она волновалась. Быстро подошла к фруктовых деревьев. Увидела чуть дальше что-то серое. Мумтаз неподвижно лежала у каменной ступени на другом конце сада, возле мраморной джали. У первин сжалось сердце. Она позвала Амину, попросила принести из дома стакан воды. Насрин и Ширин запели следующую песню совершенно беззаботно. Первин быстрым шагом подошла к лежащей женщине, опустилась на корточки, тронула ее за плечо. «Дорогая!» «У вас все в порядке?» Мумтаз застонала, медленно повернула голову. «Прилегла отдохнуть, но мне действительно не здоровиться. Нужно вернуться в дом». Первин облегченно выдохнула, по крайней мере, вдова может говорить. Увидев серое пятно, она успела подумать худшее. «Нет, я должна заниматься музыкой с девочками. Я просто чуть-чуть передохнула». Первин помогла Мумтаз сесть. «Амина сейчас принесет вам воды», — сказала Первин. «Хотите чего-нибудь сладкого?» «Нет-нет, но, может, вы хотите. Вы почетные гости». Мумтаз поперхнулась. «Нужно вас угостить». Первин от тревоги забыла о тонкостях этикета. «Я уже напилась чаю и фалуды. Больше ничего не надо. Мне кажется, вы недостаточно оправились для разговора. Можем вернуться к нему попозже». Мумтаза вгляделась в нее из-под полуопущенных век. «Я должна с вами поговорить, чтобы все поправить». Выбор слов показался странным. Первин спросила, «Что вы знаете про ситуацию?» «Если я передам свои деньги в ВАКФ, мне позволят остаться в этом бунгало». «Кто вам это сказал?» Сакина Бегум сказала, что если мы передадим свои деньги в ВАКФ, то сможем жить в бунгало всю свою жизнь. Монтас понизила голос. «Это неправда?» «Не совсем». Первин помедлила. «Вы читали бумагу, которую мне прислал Мукрисагиб. Подписывали ее? Веки Мумтаз дрогнули. «Почему вы спрашиваете?» «Семь месяцев назад в договоре на Махар вы поставили крестик». Первин удержалась от упоминания о том, что так поступают люди, не знающие грамоты. «А на присланной мне бумаге ваше имя написано полностью». «На Махре я поставила крестик, потому что плохо пишу» а другую бумагу за меня подписала Сакина Бегум, чтобы выглядело красивее. В суде принимали документы, подписанные крестиком или с отпечатком пальца, но сейчас было не время это обсуждать. Судя по всему, мистер Мукри велел Сакине получить согласие Мумтаз. Но объяснила ли Сакина все подробности? Поняла ли Мумтаз, от чего отказывается? «Если вы оправились, я хотела бы поговорить о том, что написано в этой бумаге», — сказала Первин, — Как раз подошла Амина, присела перед момтас на корточки и протянула ей жестяную кружку с водой. Спасибо тебе, сладкая моя Амина! Эти слова мумтас произнесла со вздохом. Амина пристроилась рядом, потом сказала шепотом: Первин хала, и Мумтас хала, вам нужно знать. Амина, прошу тебя сказать мне это потом, когда мы закончим разговор. Пойди послушай, как играют девочки. Хотя раз и я и позволила дочери присутствовать при консультации, Первин хотела обеспечить Мумтас возможность говорить наедине. Когда Амина отошла, бросив на Первин досадливый взгляд, та продолжила. «В документе, который за вас подписала Сакина, сказано, что вы согласны пожертвовать свои музыкальные инструменты и 5000 рупий в семейный вакф, то есть в благотворительный фонд. У меня отнимут мои инструменты?» Этого она не говорила. От удивления рот Мумтас открылся кружком. «Не переживайте», — сказала Первин, стараясь говорить с ошарашенной молодой женщиной как можно более умиротворяюще. «Если любая из жён захочет отказаться от своего махра, она должна написать про это отдельное письмо. Вы пока этого не делали». Музыка успокаивала моего мужа. Он засыпал только, когда я ему играла. Момтас прикрыла глаза, будто бы вызывая в памяти те ночи. «Мне ситары и вина так же дороги, как Амина, Насрин, Ширин и джум, -джум своим матерям». «Понятно», — кивнула первин, радуясь, что решение удалось принять так быстро. «Я сделаю так, что ваши музыкальные инструменты останутся с вами». «Я не возражаю против того, чтобы отказаться от пяти тысяч рупий». Момтаз набожно сложила губки. «Мне хватит того немногого, что я буду получать из вакфа». Первин удивила, какими словами Мумтаз описала свои доходы от Вакфа. «Благотворительный фонд будет выплачивать каждый из вас жен по тысяче и одной рупии ежегодно. Ими вы сможете распоряжаться по своему усмотрению, копить или тратить на свои нужды. Вы получили эту сумму в прошлом году?» «Нет. Разия-бегум сказала, что я замужем только полгода, мне полагается 501 рупия. Это не так?» Мумтаз отвела волосы от лица, будто чтобы получше рассмотреть первин. У нее были высокие скулы. Лицо по форме напоминало лицо Разии. Возможно, мистеру Фариду она понравилась из-за этого, не только из-за музыкальных способностей. «Разия Бегум посчитала правильно, потому что вы вышли замуж в прошлом июле. На самом деле первин сочла решение старшей жены проявлением скаридности, но Мумтас об этом говорить не стала». Еще вы получите что-то по наследству, но сколько именно, я узнаю только через несколько недель». Мумтаз кивнула. «А что будет с пятью тысячами?» Мукри Сагиб сказал, что «поскольку я не умею копить деньги, мне лучше их не брать, а передать в вакф». Рекомендация Мукри не удивила первин. Оставалось лишь гадать, действительно ли Мумтас так неумело обращается с деньгами. «В каком смысле? Вы не умеете копить». Мумтас раскрыла ладони и сокрушенно улыбнулась. «У меня деньги так и текут сквозь пальцы. Из того, что я в декабре получила от вакфа, у меня осталось меньше сотни рупий. Это показалось первин очень подозрительным. Но вы живете в доме, никуда не выходите. Вам приходится оплачивать еду или расходы на хозяйство. То, что я люблю есть, стоит дорого. Гранаты и свежие финики». А еще я купила новые струны для инструментов, несколько кафтанов и сари. К нам заходила портниха, у нее были такие прекрасные ткани, но они оказались дороже, чем я думала. Вот почему траурное сари у меня такое простое. Первин кивнула и поняла, что вода оказала нужное действие. У Мумтаз появились силы, чтобы вести разговор. Еще я заказала мебель у столяра, который каждый год приходит на нашу улицу. Почти шепотом продолжила Мумтаз. «Очень хотелось, чтобы комната моя стала хоть немножко похожей на комнату Сакина-Бегум. Там ведь больше не больничная палата. Раз уж мне предстоит провести здесь всю жизнь, так нужно, чтобы комната была покрасивее, правда?» «Я с вами согласна. Первин раньше не понимала, что комната до такой степени может пропитаться болезнью. С другой стороны, — подумала она, — кому знать, как не мне». Вспомнился тошнотворный запах, в комнатушке на верхнем этаже дома семьи садовала, в висках заломила. Первин стремительно сменила тему. «А вам здесь хорошо? Другие бегум с вами дружелюбны? Какая жена обрадуется, если в доме появилась новая? Да еще и с моим прошлым!» Тихо проговорила мунтас Сакина бегум ревновала, хотя именно потому, что я появилась в доме, ей совсем не пришлось ухаживать за больным мужем. А Разия Бегум вообще старшая. Она считает себя лучше нас обеих и мнит себя очень умной, потому что умеет писать письма. Первин могла бы утешить Мумтас и сказать, что со временем все наладится. Но, посмотрев на эту двадцатилетнюю летнюю девушку, с другими женами, ее связывают такие хрупкие связи, а за душой у нее только какие-то три музыкальных инструмента. Она предпочла промолчать. Мумтас Бегум, а вам будет легче, если вы станете жить в другом месте? «В смысле, уйти отсюда?» Голос Мумтас сорвался. «Хотя я жена?» «Вы останетесь уважаемой вдовой, но вы подумайте, какие перед вами открываются возможности?» Мягко начала первин. «На вторую часть своего махра вы можете купить домик или небольшое бунгало, плюс у вас будет наследство. Поселитесь в хорошем районе, можете открыть музыкальную школу на дому и прекратите интриговать». Первин инстинктивно обернулась, отыскивая источник резкого мужского голоса, прервавшего ее речь. Она никого не увидела, однако Мумтаз потрясенно уставилась на дом, до которого было каких-нибудь пять метров. Девочки на другом конце сада прекратили игру. «Мокрисогиб, вы там?» — окрикнула Первин, глядя на толстую стену. Теперь она сообразила, что стена эта пристроена к главному крылу. Окон в ней не было. Откуда же он подслушивает? Я попросил вас сделать от моего имени необходимую работу, а вы злоупотребили моим доверием и рассказываете вдовам всякую ложь. Вы дьявол! Напротив, моя задача — обеспечить их благополучие. Первин слегка дрожала, шокированная тем, что он слышал ее слова. Говорить глупой женщине, чтобы она не подписывала бумаги, от которых зависит будущее этого дома, не значит обеспечивать благополучие вдов. Я лишаю вас права представительства перед... Я прошу прощения, мукресагиб. Первин старалась произносить каждое слово как можно отчетливее. Вы зря кричите. Давайте я пройду в главный дом и переговорю с вами. Пытаясь унять дрожь, Первин вышла из сада к дверям Зинаны, где увидела Амину и прижавшихся к ней девочек. Он на меня сердится, не на вас. Я должна с ним поговорить и дать понять, в чем состоят мои обязанности. Первин надевала сандалии, пальцы слегка дрожали. Ужасно, что конфиденциальное интервью закончилось вот так. «Я пыталась вам сказать, что он вернулся домой», прерывающимся голосом произнесла Амина. «А вы не стали слушать». «Я очень об этом жалею», — мрачно сказала Первин. «Где другие бегум? Он их расспрашивал? По щеке Амина сползла слеза. «Я не знаю. Я поступила, как вы сказали. Пошла слушать, как играют Насрин и Ширин». «Вы пойдете домой?» «Не раньше, чем переговорю с ним и уверюсь в том, что у твоих мамы и тети не будет никаких неприятностей». Первин вышла наружу, под въездную арку. Арман стоял, привалившись к машине и от безделия крутил в руках свою шофёрскую кепку. «Готовы ехать, мем сагиб. Судя по бесстрастному выражению лица, он ничего не слышал. «Зайду ненадолго на другую половину поговорить с мистером Мукри. Переставьте машину к главному входу. Я скоро». Оказалось, что главная дверь закрыта. Первин постучала, открыл Зейд. Вид у него был такой же перепуганный, как и у младших девочек. Я пришла к Мукрисагибу. Первин не дала себе труда разуться, просто стояла у входа вестибюль. Лучше не отходить от входной двери. Она же не знает, сколь вели гнев распорядителя. Зейд, крадучись, вышел, и в вестибюль тут же влетел мистер Мукри. Он был в европейском костюме, приехал из конторы. «Действительно, он же вчера сказал, что будет там. Нам нужно уточнить некоторые вещи, мукрисагип. Я считала, что провожу частную консультацию с бегум Я готова обсудить. Какое бесстыдство!» Он сощурил глаза. «Я, как действующий опекун, дал вам конкретные указания. А вы ими пренебрегли. И какой глупый совет. Эти женщины не могут уехать из дома. Они не способны жить самостоятельно. Я вовсе не пытаюсь создавать проблемы». «Моя обязанность — дать вдовам полное представление об их активах и о том, какую защиту им предлагает закон». Первин говорила громко, догадавшись, что Розия и Сакина, возможно, ее слушают. «Не вам решать, как поступить с вакфом. Не вы им распоряжаетесь». «Да как вы вообще смеете это говорить? Распоряжаться!» В голосе мукры звучало презрение. «Вы даже не аккредитованы в бомбейской адвокатуре» и не можете представительствовать в суде». Первин поняла. Он собрал о ней сведения приготовился к битве. «Это оскорбительное заявление должно дать бегум понять, что защитить их Первин не сможет». Выпрямившись во все 160 сантиметров своего роста, Первин произнесла. «Женщины по другую сторону Джали вовсе не беспомощны. В их шести руках куда больше власти, чем у вас в двух». «Я обдумываю целесообразность того, чтобы прекратить ваши отношения с семьей на том основании, что вы пытались манипулировать их активами». Мукри шагнул в ее сторону. «Увольнять тут могу. Только я. У меня есть доверенность, на основании которой я имею право решать все дела семьи. Немедленно покиньте этот дом и не возвращайтесь. Я позвоню вашему отцу и сообщу, что наши отношения с конторой Мистри прекращены. Готовьтесь, дома вам зададут порку». Порку! Первин вызывающе глянула ему в глаза: Мой отец добрый человек. И я не испытываю перед ним страха. Ах, вот как! Он шагнул еще ближе, вскинул расправленную ладонь. В этот жуткий миг Первин поняла, что сейчас он ее ударит. Он твердо решил доказать, что он сильнее ее слов, что может распоряжаться ею так же, как и другими. Бить будет снова и снова. Тело пронзило боль, и она внезапно перенеслась с малабарского холма на разливочную фабрику за тысячу километров отсюда, и столь же внезапно вернулась обратно. В дверях появился угрюмый Дурван, произнес громко. «Сагиб, прошу прощения». «Что тебе?» — прорычал Мукри. Дурван появился как раз вовремя. Воспользовавшись моментом, Первин выскользнула за дверь. Машина стояла под аркой, встревоженный Арман подал ей знак «садиться». «Мем Сагиб, не в обычае у меня спрашивать про ваши дела». — проговорил Арман, когда они свернули за угол, миновали дом Элис и покатили вниз по склону холма. Ну какая была битва! Вот уж не думала, что он станет подслушивать. Первин прижала руку к груди, в которой так и не унялась дрожь. Он был очень зол. Я слышал, как он кричит, зовёт Дурвана. Дурван сказал, этот человек сумасшедший. Он вас тронул? Ваш отец не простит меня за то, что я вас не защитил. Голос Армана прервался. Первин заколебалась все еще не придя в себя болела спина будто ее и правда несколько раз ударили неужели так она помнила что мистер Мукри стоял перед нею а что было дальше улетучилось из памяти что он сделал мем согиб? не отставал Арман тревожно глядя в зеркало заднего вида сперва кричал потом попытался меня сломать мужчинам случается запугивать женщин а я как ни прискорбно это признать не выдержала и сбежала это не бегство Это самозащита. Я хотела пойти посмотреть, как там бегум, но не сделала этого, и теперь не узнаю, не вызвал ли он их на беседу, не заставила ли пересказать мои слова. В горле встал ком. Я не сдержала слова. Иногда клиенты сердятся на мистере Сагиба, обычно, если он проигрывает в суде. По счастью, такое бывает нечасто. Первин вздохнула, потому что мистер Мукри сказал правду. Отец расстроится. Менее чем за два часа она превратила обычную частную консультацию с женщинами в жизни своей, не видевшими юриста, в бурный конфликт. Возможно, мистер Мукри действительно откажется от их услуг, и тогда доступа к бегум она больше не получит. Когда они свернули с Малабарского холма на ожерелье королевы, мысли первин стали еще тягостнее. А что если у Файсала Мукри действительно есть доверенность? Она видела документ, по которому он назначался управляющим, но недоверенность, дающую куда более широкие полномочия. Она что-то просмотрела? Что же она за поверенная, если не учла такой вещи? Первин потянулась к портфелю, рука нащупала пустоту. «Да чтоб тебя!» — воскликнула она. «Что такое Первин Сагиб?» «Я забыла портфель в доме. Тот красивый из Лондона? Он, наверное, кучу денег стоит». «Важнее то, что внутри», — ответила Первин, скривившись от этого нового доказательства собственной несостоятельности. «Все документы. Придется вернуться». Арман шумно втянул воздух сквозь зубы. «Даже не знаю. Джентльмен такой сердитый. Может, безопаснее будет попросить вашего отца съездить за портфелем? Ждать нельзя. Бумаги из портфеля могут украсть или уничтожить. А это станет катастрофой для моих клиентов. Развернитесь, Арман». «Но мем сагиб! Это приказ!» Голос у Первина хрип. Арман ничего не ответил, только вздернул плечи. Его явно очень задели резкие слова Первин. Они успели проехать километра полтора вдоль моря. Арман замедлил скорость, пересек дорогу прямо перед автобусом. Водитель задудел в клаксон. Арман развернулся на бугристом участке возле стройки и поехал назад, к Малабарскому холму. Первин посмотрел на часы. Они отъехали от дома 20 минут назад, Вернуться, как минимум еще через 20. Машина поднималась по склону. Мимо проплывали красивые особняки, обсаженные высокими деревьями. И с каждым поворотом дороги впервые нарастал ужас. Еще хорошо, если она оставила портфель в саду Зинаны. Но она же не знает, в безопасности женщина или нет. Решится она зайти, узнать, как они там. У нее нет выбора. Визит затянется больше, чем на пять минут. Но с ее стороны станет попустительством, если она не объяснит, что в ее силах освободить их от Вайсала Мукри. «Проедем мимо бунгало», — сказала первин Арману, когда они приблизились к Сивью Роуд. «Почему?» — Арману явно было не по себе. «Я не хочу просить у Дурвана разрешения зайти. Войду пешком через вторые ворота, те, которые ведут в Зинану. Махсен не может охранять двое ворот одновременно». Он всегда перед входом в главный дом. Но если вам нужно во вторые ворота, он заметит, как мы едем мимо на машине. Об этом я подумала. Вы высадите меня там, где ему уже не видно, а потом проедете мимо и отвлечете их. Остановитесь у главного входа, а я войду через вторые ворота. Если они открыты... Да, верно. Если открыты, я войду, а когда закончу, пешком доберусь до того места, где вы меня высадите. Очень все сложно. А как же мне его отвлечь? Попытайтесь как можно больше узнать про Мукри. Уверена, Махсену будет что сказать». К ее удивлению, когда они проезжали мимо, Махсена вообще не оказалась на месте. Первин из осторожности попросила Армана остановиться за поворотом. Он явно не обрадовался, но перечить хозяйке не посмел. Вторые ворота оказались открыты, и Первин без труда проскользнула внутрь, Хотя Дурван, дежуривший у ворот дома напротив, и бросил на нее подозрительный взгляд, первин постаралась войти непринужденно, будто уважаемый человек, хотя чувствовала себя совсем иначе. Она попала на территорию, но не в сад Зинаны. Обнесенный высокой стеной. Придется проникать в сад, как и в прошлый раз, через арочную дверь в конце широкого вестибюля Зинаны. Первин совсем легко постучала в дверь Зинаны. Никакого ответа а окликать в окно, как в прошлый раз, она побоялась. Неуверенно положила ладонь на ручку, та повернулась. Первин решила, что после ее отбытия в суете Фатима забыла запереть дверь. Вестибюль пустовал, и Первин неслышно прошла в сад, держась ближе к дому, чтобы ее не увидели из окон. В саду было пусто. Рядом с ее местом в павильоне, где она слушала концерт девочек, портфеля не оказалось. Не было его и на ковре, где по-прежнему стояли музыкальные инструменты. Первин бросилась туда, где разговаривала с Мумтаз. Портфеля нет и здесь. Первин поняла, что не может вспомнить, в какой момент портфеля уже не было у нее в руке. Она была почти уверена в том, что вынесла его из комнаты Розии, но точно сказать не могла. Оставалась вероятность, что Мумтаз или Амина заметили портфель после ее ухода и забрали к себе. У входа в Зинану Первин заглянула в щель между занавесками. В комнате по-прежнему пусто. Она вошла, держа сандалии в руке, оглядела лестницу. И здесь никого. Хотя сверху доносился приглушенный гул голосов. Женщины что-то обсуждают, ревет младенец. Наверное, Джум-Джум, младший братишка, которого она так и не увидела. Первин поднялась наверх. Остановилась у первого поворота коридора, настраивая слух так, чтобы разбирать голоса. Из комнаты Розеида летал гул разговора, но дверь была плотно закрыта. Ничего не разобрать, разве что слышно, что говорят трое. Итак, все три вдовы здесь. Значит, можно осмотреть другие комнаты, а потом уже спрашивать про портфель. Первин прошла мимо детской, где Джум-Джум постепенно утихомеривался. Зато Шерин и Насрин щебетали все громче. «А почему нам нельзя?» — начала Шерин. Первин услышала укоряющий ответ какой-то пожилой женщине. «Вам там не место!» Дверь в покое Сакина была открыта. Внутри тот же порядок, что и раньше. Даже серебряный поднос успели унести. Первин заглянула под кровать и в ящики, отодвинула картину, проверила, что дверца сейфа закрыта. Портфель в этот сейф явно поместился бы по ширине, но вряд ли по глубине. Находясь тайком в комнате Сакина, Первин чувствовала себя едва ли не воровкой. Она высунула голову за дверь, Прислушалась, не слышно ли чего в коридоре. Прошло, наверное, минут пять после того, как она сюда вошла. Жаль, что она не знает, в какой комнате живет Мумтаз. Первин посмотрела на бронзовую джали, через которую, по словам Сакины, обитательницы Зинаны разговаривали с находившимися на главной половине. Если мистеру Мукри вздумается подслушивать, это единственное место. Наверное, именно поэтому... Жены и выбрали для разговора удаленную спальню Розии, а не комнаты Сакины, которые ближе. Первин стала рассматривать узорчатый бронзовый порог, и тут на глаза ей попался мазок чего-то красного. При виде красного сполоха ей вспомнилась кумкума, с помощью которой индуски и парсейки наносят красную точку на переносицу. Вот только этот красный мазок растекся по бронзовой ступеньке, другие потеки и капли виднелись и на полу. «И это не толчённая киноварь». Тревожись всё сильнее, Первин вышла из дверного проёма и, следя за тем, чтобы не прикасаться к красным каплям, приблизилась к перегородке, присела на корточки и различила какую-то кучу под самой щелью для документов. Понимая, что это неприлично, Первин всё-таки подняла длинную широкую бронзовую накладку, закрывавшую щель. Последняя её спокойная мысль была о том, что накладка примерно того же размера и веса, как и та, что прикрывала щель для писем на дверях фамильного особняка Элис в Лондоне. А потом ее затошнило. С противоположной стороны лежал ничком мистер Мукри. Руки и ноги его были широко раскинуты, как будто он попытался убежать, но не смог. Из-под тела выглядывал краешек ее портфеля от Суэйна Эденни и с мягкой сыромятной кожи. Затылок и воротничок управляющего были в крови. Кровь потоками стекала по черному пиджаку. Из шеи торчало что-то длинное, серебристое. Нож? Первин это не интересовало. Больше она смотреть не могла. Первин зажала ладонью рот, шагнула назад. Если бы она не глянула в щель, то и не узнала бы, что мукрь мертв. А теперь уже поздно. Она осведомлена об этой смерти равно как и освалившейся на нее новой ответственности.